Эпилог Князь Озеров пришел ко мне через неделю после свадьбы. Милана, доченька моя, радостно приветствовал он меня. А я с подарком. К свадьбе уж не успел, сейчас подарю. Какая я вам, доченька? кисло спросила я, принимая увесистый сверток по виду, похожий на большую доску. Мы разве родня? А как же? Аглая теперь дочь мне, а ты ее сестра, стала быть, тоже дочь. Племянница. Поправила его я. Тогда уж племянница. Тоже годится. Ты разверни, разверни. Я развернула. В руках у меня была нарядная деревянная вывеска: Мастер, ювелир Милана Синегорская. Буквы были, как и положено, золочеными, да еще и знак ювелира присутствовал. Небольшая наковальня и драгоценный алмаз над ней. Спасибо! не сдержала улыбки я. Мне пригодится, я еще заказать не успела. «Скажи мне, племянница, за что тебя государь так почтил? Патент, гляди-ка, благодарность личная». «А то секретная информация», — слукавила я. «Не могу сказать». «Ясно. Так и за зеркалограф всем причастным награда полагается. Мне письмо пришло из государевой канцелярии. Так вы с и там тоже упомянуты». «Готовься, придется нам всем троим ехать перед государево-очи». «А я при чем? изумилась я. «Ну ты с зеркалами помогала». Аглая артефакт придумала. Я, конечно, почти все и без вас мог бы сделать, но с вами быстро да складно получилось. В общем, я тут подумал. М-да-да. -да. Про партнерство. Прознал я, что государь ратует за то, чтобы женщины, равные права с мужчинами, имели. Не везде, конечно, но лиха беда начала. Кто знает, что он еще придумает. На севере-то с этим проще. Да и у нас есть, вон, хозяйка ресторана. Которая не замужем и замуж не собирается. Все сама, все сама. Так что и подумал: Коли мы с тобой договор заключим и станем партнерами, то государь увидит, какой я передовой и прогрессивный. Можно будет и должность просить, и финансирование. Так вы же князь, не поняла я, какая еще должность выше? Министр, например, усмехнулся Озеров. Или вон в новый департамент техномагии главою а за место себя Даньку оставлю. Пусть в делах хозяйских разбирается, взрослый уже совсем. А знаете, я подумаю, усмехнулась я, нужно ли мне теперь это партнерство? Я, может, дома сидеть хочу и детей рожать. Э, полный, дети, конечно, это хорошо, но надолго ли тебя хватит? У тебя же ёж под юбкой. Тебе же нужно расти и учиться. Ты за два года чего только не натворила. И на севере пожилой замуж выскочила удачно. И дом починила сама, и государь тебя заметил. Ну, если с такой точки зрения смотреть, то да, я молодец. Ты думай, но недолго. Все же жаль, что Семка такой болван и не смог тебя соблазнить. А мне не жаль. Да уж понятно дело. Князь ушел, а я приладила вывеску возле двери. И решила. Там ей самое место. Все правильно. Нужно и собственную мастерскую уже открывать. И дом доделать. Хотя там совсем немного и осталось. А еще учиться самой вести хозяйство. «Без Аглае мне придется нелегко, но я справлюсь, мы справимся. Я ведь не одна. У меня муж, хоть и младший княжич, а во всем помогает. Работы не боится, пациенты к нему уже давно по ночам приходят. Ну ладно, один раз было такое, когда его вызвали на почечную колику. Но ведь именно к нему прибежали, не к кому-то другому. А ближе к осени я в Большеград съезжу, узнаю, учат там металлистов или нет. Если нет, снова на север можно». Тем более, что там у Асуры родители. Заодно платье отвезем и спасибо за него скажем. В общем, я даже мужа ждать не стала. Повесила новую вывеску сама. Я просто была неприлично счастлива. И поэтому могла все на свете. Конец. Читала Наталья Фролова.